Глава девятая. «Почему мы не двигаемся?» — спросил Аркадий Пашкин. «Центр города, пробки впереди, пробки позади, указатель, возвещающий о дорожных работах поблизости, и красный сигнал светофора, ясно видимый сквозь лобовое стекло». «И правда», — подумала Луиза, — «почему это мы не двигаемся?» «Такой вопрос задают только богачи». «Петр», — сказал Пашкин. «Пробки на дорогах, босс». «На дорогах всегда пробки». Он обернулся к Луизе. Нам нужен эскорт мотоциклистов. На завтра. Эскорт предоставляю только членам королевской семьи, ответила она, и членам правительства. Его следует предоставлять тем, кто в состоянии его оплатить. Пашкин мельком взглянул на Маркуса, будто оценивая его состоятельность, а потом снова посмотрел на Луизу. Уж вы-то, с вашим богатым опытом! Должны лучше разбираться в капитализме, чем мы. «По-моему, никого не удивляет, что вы так быстро этому научились?» «Это остроумное замечание. Английский язык для меня не родной». Не поворачивая головы, он обратился к Петру и Кириллу на родном. Кирилл что-то ответил, но Луизе не удалось считать интонацию. Возможно, почтительная. «Но это как в Нью-Йорке. Там прохожий может спросить который час таким тоном, будто ты только что оскорбил его мать». Перегородка, отделявшая водителя от пассажиров, была открыта. Луиза с Маркусом сидели лицом к Пашкину, который сидел, глядя вперед. Сразу за автомобилем нависала громада красного автобуса. В нем люди победнее тоже двигались по Лондону, так же медленно и с не меньшим раздражением, чем Пашкин, который досадливо тряхнул головой и углубился в чтение Financial Times. Автомобиль тронулся с места и перекатился через какой-то ухаб, наверное, все-таки не через велосипедиста. Луиза сморгнула боль, внезапно пронзившую глаза. «Если вести себя так, будто держишь себя в руках, очень скоро начинаешь держать себя в руках». Пашкин поцокал языком и перевернул страницу. Он выглядел как политический деятель и говорил так же. Похоже, он обладал харизмой. Возможно, Маркус прав, и у Пашкина действительно есть политические амбиции, и предстоящий мини-саммит связан не только с поставками нефти, сколько с обещаниями возможных отношений и одолжений в будущем. Наверное, это хорошо, если, конечно, не обернется плохим. Политические альянсы часто оборачивались неприятностями. Да, союзники обменивались рукопожатиями, взаимовыгодно продавали-покупали кое-какое оружие, но бессловный конец безжалостных деспотов от рук собственных подданных не предвещал ничего хорошего для правительства ее величества. Маркус шевельнулся на сидении рядом с Луизой и случайно коснулся ее ноги. Мимо машины промчался велосипедист, и на этот раз Луиза ощутила не боль в глазах, а щемящую тяжесть на сердце. И в уме снова закрутилась заезженная логическая цепочка. Вполне возможно, что Мин напился после ссоры, настолько банальной, что Луиза даже не помнила, что стало ее причиной. И да, вполне возможно, что Мина сбила машина, и он погиб. Но невозможно, чтобы это произошло одно за другим. Не эти два события подряд. Чтобы в это поверить, необходимо было признать существование высших сил, некий вселенский заговор, организованную случайность событий. Нет, здесь действовало нечто иное. Не десница Господня, а рука человека. А значит, порученное Луизе задание как-то с этим связано. И эти люди в машине тоже. Или другие из тех, кто знал о саммите и хотел его не допустить или превратить во что-либо другое. Она мысленно начала составлять список тех, кому не доверяла, но тут же себя остановила. На это ушел бы целый день. А потом, внезапно, как зуб выдранный из десны, машина прорвалась сквозь затор и покатила дальше. Здание из стекла и стали отчаянно стремились пронзить небо, а по тротуарам умело лавировали хорошо одетые пешеходы, не сталкиваясь друг с другом. Минхарпер погиб три недели назад, а Луиза выполняла свою работу. Такси Лэма так долго добиралась до прачечной у Swiss коттеджа что дешевле было бы выбросить рубашку в мусорку и купить пару новых. Лэм вышел из такси, тут же влившегося в нескончаемый поток машин, закурил сигарету и ознакомился с объявлениями в витрине прачечной. «Викторина в местном пабе», «Вечер стендапа», «Завтрашний марш протеста», «Остановите Сити», «Цирк без зверей». Никто не обращал на Лэма внимания – Он докурил сигарету, растер бычок по тротуару и вошел в прачечную. Стиральные машины вдоль стен ритмично гудели и плескали, испуская звуки, которые обычно исторгал желудок Лема, проснувшегося в три часа ночи после обильных возлияний. Знакомый шум. Посреди зала стояли скамейки, на которых сидели четверо. Парочка, слипшаяся друг с другом, как фрагменты пазла, старуха, раскачивающаяся взад-вперед, а на самый дальний от входа какой-то невысокий тип средних лет, чернявый в плаще, сосредоточенно читал «Ивнинг Стендарт». Лэм уселся рядом. «И как оно все работает?» Чернявый тип даже не взглянул на него. «Я должен знать, как работают стиральные машины?» «Наверное, для этого нужны деньги». «И стиральный порошок», — сказал тип, отрывая взгляд от газеты. «Да ну тебя, Лэм, ты что, никогда не был в прачечной? И вообще, это же старая школа». «Ты бы еще открытку напополам разорвал». Лэм швырнул пакет с рубашкой на пол. «Я работал под другим прикрытием. Казино, пятизвездочные отели, шлюхи высшего класса. Стирка белья входила в комплекс предоставляемых услуг». «Ага. А мне выдали реактивный ранец, чтобы летать на работу, а потом уволили». Лэм протянул руку, и Сэм Чапмен ее пожал. «Жучара Сэм Чапмен когда-то был старшим псом. На этом посту его сменил Ник Даффи». Но после громкого скандала с исчезновением огромного количества денег получил пинок под зад. Ни работы, ни пенсии, ни рекомендательного письма, если не считать замечания, повезло, что жив остался. Сейчас он служил в сыскном агентстве, занимался поиском пропавших юнцов, точнее, брал у отчаявшихся родителей номера кредитных карточек. С появлением Чапмана сыскное агентство увеличило обороты, и число успешно выполненных заданий утроилось, в отличие от числа пропавших юнцов. «Ну и как продвигается ваша секретная деятельность?» — спросил он. «Я б тебе ответил». «Но тебе пришлось бы меня убить», — завершил Заллема Чапман. «Но ты бы умер от скуки. Что там у тебя?» Жучара Сэм вручил ему конверт. Судя по толщине, там было в лучшем случае два сложенных листка. «И вот это заняло три недели?» «У меня нет ваших ресурсов, Джексон». «Что, у агентства нет связей?» Агентство за это платят. Почему ты не сделал это своими силами?» «Я не доверяю этим сволочам», — сказал Лэм и, помолчав, добавил. «Некоторым из этих сволочей. Да и кто ж им доверит настоящую работу?» «А, ну да. Я забыл, что у тебя команда с особыми потребностями». Чапман указательным пальцем стукнул по конверту в руке Лэма. «А меня опередили». «Еще бы!» «Это коровище убило агента!» «Но не намного, продолжил Сэм. Парочка внезапно разъединилась. Один из них встал со скамьи, и Сэм умолк. Парень или девушка, или это были два парня или две девушки, в общем, один из них скормил ближайшей сушилке горст мелочи, и машина с кряхтением ожила, а парочка снова сомкнулась в объятиях. Лэм ждал. Кто-то ее проверил и, полагаю, пришел к выводу, что с ней все чисто. «Потому что там все чисто?» «Потому что проверили, а бы как. Сейчас с ней все чисто, но если копнуть поглубже, то выяснится совсем другая история». «И ты ее выяснил?» «В отличие от моего преемника. Или от того подчиненного, которого он этим озадачил?» Чапман неожиданно хлопнул газетой по скамье. Старуха на миг прекратила раскачиваться, а парочка никак не отреагировала. «Вот черт! Меня уволили ради галочки! А будь я некомпетентным...» Остался бы работать в конторе». «Ага, но под моим началом». Лэм сунул конверт в карман. «За мной должок». «А может, они не стали глубоко копать, потому что знали, какая хрень там обнаружится», сказал жучара Сэм. «Говорю же, я не доверяю этим сволочам», — Лэм встал. «Ну, не забывай о нас». «Ты про рубашку свою забыл», — напомнил ему Сэм. Лэм на ходу окинул взглядом парочку и добродушно сказал им. «Про эту рубашку я никогда не забуду». а потом целых пять минут ловил такси на вертящемся волчке дороги. Ривер брел по дороге к выселкам, размышляя о стоящей перед ним задаче. Связной. Мистер Л приехал в Апшот, чтобы выйти на связь, то ли со своим куратором, то ли с агентом. Но Ривер понятия не имел, кто из обитателей Апшота был этим человеком. На то, чтобы вписаться в жизнь деревни, потребовалось немного времени. Поначалу Ривер представлял себе что-то вроде сюжета плетеного человека, местные в зловечих масках и все такое, но оказалось, что всего-то и нужно каждый вечер приходить в паб и посещать вечернюю службу у святого Иоанна. Жители Апшита были настроены дружелюбно, и сжигать его заживо никто не собирался. Помогало и принятое Ривером обличие писателя. На первый взгляд у Апшита было меньше преимуществ, чем у других корсуолских деревень, не живописных видов, Ни художественных галерей-бутиков, ни кафе, ни книжного, ни единого уголка, где могли бы собираться приверженцы высокой культуры и искусства, чтобы обсудить свои артистические наклонности и устремления. Однако же для представителей среднего класса Апшот был таким же раем, как и соседние деревни. «Неделя искусств», недавно прошедшая в графстве, включала четыре мероприятия в Апшите. Один из четырех псевдоамбаров вдоль дороги занимала гончарная мастерская, продукция которой предлагалась по беззастенчиво завышенным ценам. Писателю здесь было самое место. Обитатели деревни по большей части были либо пенсионерами, либо сотрудниками на удаленке, то есть теми, чьи доходы не зависели от аграрной отрасли. Обслуживающий персонал американской авиабазы давным-давно разъехался, Осталась лишь горстка сельхозработников и мелких ремесленников – плотник, электрик, сантехник и водопроводчик. А местные рукодельцы гордились своим мастерством и оценивали свои труды соответствующим образом. Многие выросли и родились в Апшите. В основном молодежь, отпрыски приезжих, в том числе и Келли, чей отец-юрист служил в адвокатской конторе соседнего городка. У Келли был диплом по специальности политтехнолог, и в пабе она работала не из насущей необходимости, а для того, чтобы определиться, чего ей хочется от жизни. Судя по всему, диплом приносил такую же пользу, как и сама специальность. Но Келли не унывала. У нее было много друзей, риэлторов, художников, графиков и архитекторов, служивших в конторах окрестных городов и даже в Устере. Но каждый вечер они возвращались домой в Апшот и собирались в пабе или в своем клубе у стрельбища, где стоял самолет Рэя Хедли. Этот самолет, по мнению Ривера, и был той пуповиной, которая прочно связывала их с Апшитом. Он давал им возможность отправляться в свободный полет, но для этого нужно было возвращаться в деревню. Ривер, не намного старше их, полагал, что для них подобная цена свободы пока еще вполне приемлема. С другой стороны, это вовсе не объясняло, что привлекло сюда мистера Л. Возможно, Лэм был прав, и в центре всего находилась бывшая американская авиабаза. Именно она обеспечила Апшату место на карте, хотя сама в то время не была на ней отмечена. Поэтому Ривер и сделал ее опорой своей легенды. Здесь развивались события и его воображаемые книги. А теперь базы не было. Ее место занял артиллерийский полигон Министерства обороны, не оставлявший ни малейших шансов на то, чтобы нечто, возможно, скрытое 15 лет назад не стало явным. Но все равно это не мешало проверить, еще и потому, что других идей у Ривера не было. и побывать на полигоне следовало тем же манерам что и мистер л если конечно мистер л это провернул с наступлением ночи перебравшись через забор именно это и собирался сделать ривер а поскольку он был неместным и не испытывал особого желания угодить в канаву или под арест то на полигон отправлялся не в одиночку как правильно заметил маркус иглу назвали иглой из за мачты Впрочем, остротой отличался не только ее кончик, но и прочие грани. Здание возносилось на 320 метров из пологого кратера, вымощенного красным кирпичом, уложенным ярусами, украшенными огромными бронзовыми вазонами. В каждом вазоне торчало деревце. Пока еще слишком тонкое, не дающее тени, хотя размер вазонов указывал на то, что с течением времени саженцы превратятся в высокие деревья с раскидистыми кронами. Там и сям были расставлены каменные скамейки, окруженные крошечными могильными курганами окурков, а прожекторы у подножья были направлены на стены иглы. По ночам все вокруг сияло, как аттракционы в лунопарке. При дневном свете под таким углом здание казалось темным, слегка зловещим и каким-то неуместным, будто напрашивающимся на неприятности. Первые 32 этажа из 80 занимал отель, пока еще не открывшийся, иначе Пашкин обязательно забронировал бы здесь номер люкс. Остальные этажи сдавались под офисы, причем многие еще пустовали. Тем не менее, здание находилось под охраной, усиленной после того, как здесь обосновалась компания «Рамбл», невест откуда взявшийся соперник Apple, объявивший о выпуске новой версии своей мегапопулярной электронной читалки. А еще «Де торговцы алмазами и фирма «Бифорд, Дженнингс и Уэйл» – трейдеры биржевых рынков, которые владели китайцы. Все эти организации, как и остальные банки, страховые компании, дилеры, брокеры и консультанты по управлению рисками, были посланниками и официальными представителями офшорных зон, привлеченные сюда яркими огнями и заманчивыми перспективами. Почти что ООН в миниатюре, только без обещаний творить добро для кого-нибудь кроме себя. В первый визит сюда еще с мином Луиза прошла по лестнице на этаж ниже, но дальше лестничной площадки не попала. Двери в коридор открывались изнутри лишь в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, а офисными лифтами, отдельными от гостиничных, можно было пользоваться только по особому пропуску. Во всех коридорах работали камеры наблюдения. Что же касалось конференц-зала, раздобытого Пауком Вебом, то Луиза так и не выяснила, кому он принадлежит. В предоставленной документации имя арендатора было намеренно выпущено. Однако же он явно поддался уговорам, потому что Уэбб коллекционировал чужие секреты. Мин над ним посмеивался, но паук Уэбб скорее напоминал шутку, над которой сначала смеешься, а потом оглядываешься, не услышал ли кто. Луиза резко встряхнула головой. Не думай об этом, не думай о Мине, исполняй поручение, коллекционируй секреты. «Какая это проблема?» «Нет-нет, все в порядке». Аркадий Пашкин кивнул. «И держи все мысли в голове», — про себя добавила Луиза. Ей не нравилось, как Пашкин смотрит на нее, будто читает все по лицу. Лифт мчался ввысь. Имена и фамилии посетителей вносили в реестр у входа, поскольку по протоколам безопасности требовалось учитывать всех, кто в любое время находится в здании. В день переговоров этого не произойдет. Паук вручил им карту-ключ для служебного лифта, в который можно попасть из подземного гаража. Переговоры пройдут в Сити, но неприметно. О них никто не должен знать. А сегодня их провели по Атриуму, где уже зеленели тропические джунгли. Экологически корректная зона возникла здесь всего за три недели. Постояльцы, устав от большого города, будут прогуливаться в зарослях, а устав от природы, отправятся в бар или в сауну. Под джунглям сновали крошечные фигурки людей, занятых всевозможными делами, необходимыми для торжественного открытия отеля международного класса, до которого оставался еще целый месяц. «В Китае», — заметил Пашкин, — «такие здания даже со всеми этими роскошными... Роскошными...» Он запнулся и отрывисто бросил Петру какое-то слово. «Заморочками», — подсказал тот. «Вот-вот, со всеми этими роскошными заморочками возводят всего за месяц». «Видно, китайцы не особо заморачиваются требованиями охраны труда и техники безопасности», — сказал Маркус. В конференц-зале Пашкин обошел вокруг стола, будто измеряя его. Несколько раз произнес что-то по-русски. «Короткие, отрывистые предложения, наверное, вопросы решила Луиза, потому что Петр или Кирилл отвечали на них еще отрывистее и короче». Маркус занял пост у двери и скрестил руки на груди. Он из оперативников напомнил о себе Луиза. Наверняка исполнял задание и покруче, пока не прокололся, если, конечно, прокололся. Сейчас он не обращал никакого внимания на виды за окном и не сводил глаз с Петра и Кирилла. Пашкин остановился, заложил большие пальцы в карманы пиджака, поджал губы, точь-в-точь точь будущий квартиросъемщик, раздумывающий, как бы сбить цену. Он поглядел на камеры наблюдения над дверями и сказал, «Надеюсь, они выключены?» «Да, и записывающих устройств здесь нет». Абсолютно никаких. Затем, следуя некоему, одному ему ведомому перечню, Пашкин спросил. «А если возникнет чрезвычайная ситуация?» «Придется воспользоваться лестницами», — сказала Луиза. «У северной и у южной стены», — пояснила она, указывая в нужном направлении. «Лифты автоматически отключаются и не принимают пассажиров. Лестничные колодцы повышенной прочности, а двери противопожарные, разумеется. Они открываются автоматически». Пашкин кивнул. Интересно, какой чрезвычайной ситуации он ожидает? Чрезвычайная ситуация, она потому и чрезвычайная, что ее не ожидаешь. Впрочем, если следовать этой цепочке размышлений, то легко запутаться в ее сцепленных банальностях. — Слишком много ступенек, — сказал Пашкин. — Гораздо хуже, — сказала Луиза, — если вдруг по ним придется подниматься. Он хохотнул. Глубокий, какой-то утробный смешок прозвучал из самого нутра коренастой фигуры. «Тоже верно. Интересно, а при какой именно чрезвычайной ситуации придется подниматься по 77 лестничным пролетам?» «Какой бы эта ситуация ни была, — подумала Луиза, — если вначале ничего особо чрезвычайного не происходило, то обязательно произойдет, прежде чем поднимешься на самый верх». Луиза с Пашкиным и двое русских громил подошли к окну. «В прошлый раз Луизу изумило раскинувшееся перед ней пространство, все это небо над всем этим городом. Прекрасный вид явственно попахивал богатством, а в тот день ее как раз это и угнетало. Нужда в деньгах, нужда в приличном жилье для них с мином, нужда в участке пространства побольше. И мин был тут, конечно же, совсем рядом. Им не хватало денег, им не хватало пространства, но тогда у них было гораздо больше, чем есть у нее сейчас. В небе показался вертолет скорой помощи, нарезая расстояние между востоком и западом. Луиза следила за его беззвучным полетом, оранжевая стрекоза, равнодушная к своим дурацким очертаниям. «Может, попробуем спуститься по лестнице?» — сказал Пашкин. «Потренируемся на случай чрезвычайных обстоятельств». Она обернулась. Маркус стоял у стола, наклонившись, опираясь ладонями о столешницу. Луизе почудилось какое-то прерванное движение, но по лицу Маркуса ничего понять было нельзя. «У меня есть предложение получше», — сказала она. «Давайте прокатимся на лифте». В салоне такси Джексон Лэм вскрыл полученный от Чапмана конверт, вытащил две сложенные страницы, прочел их и погрузился в размышления так глубоко, что едва не забыл взять у таксиста квитанцию. У себя в кабинете он обнаружил стендиш, разрумянившуюся, будто это она только что поднялась по трем лестничным пролетам. У мистера Л появилось имя. «Да ты тут целое расследование устроила?» Лэм стянул плащ и отшвырнул его. Стэндиш поймала плащ и перебросила через руку. Андрей Черницкий», — хмуро произнесла она. Во всяком случае, при отлете он предъявил паспорт на эту фамилию. Риджинс Парку она знакома. «Так дальше можешь не объяснять. Мелкая шавка». Лэм взъерошил сальную редеющую шевелюру и уселся за стол. «Не шишка из КГБ, но появляется всякий раз, когда требуется грубая сила». «Ты уже все знаешь?» «Я знаю типаж. Когда он улетел?» на следующее утро после убийства дикий Боу. Приятно слышать отсутствие слова «предполагаемое» перед словом «убийство». Ты начинаешь мне верить, Стэндиш? У меня не было оснований тебе не верить, но, по-моему, чтобы узнать, что происходит, не следовало отправлять Ривера в одиночку. Ага, мне следовало написать докладную, — сказал Лэм, и послать ее Роджеру Лотчингу, который, оказывается, теперь у нас всем заправляет. Он бы поручил троим сотрудникам с ней ознакомиться и дать рекомендации. И если бы порекомендовали действия, то он созвал бы специальную комиссию для рассмотрения возможной и потенциальной реакции. А после этого... Да, да, ясно. Я очень рад. А то мне и самому тошно себя слушать. Я так понимаю, ты заставила заставило Хо все это разузнать. Или он по-прежнему играет в компьютерные игры в рабочее время? Я уверена, что он в поте лица трудится над архивом, сказала Кэтрин. А я уверен, что он в поте лица трудится над моей жопой. Лэм помолчал и добавил. «Нет, не канает. Считай, что я этого не говорил». Андрей Черницкий», — напомнила Кэтрин, — «ты его узнал?» «А что, если бы я его узнал, то не сказал бы?» «В зависимости от настроения», — вздохнула Кэтрин. «Я спрашиваю потому, что Дики Боу явно его узнал. Следовательно, какое-то время Черницкий работал в Берлине». «Ну, Берлин не зря прозвали шпионским за сказал Лэм. «Туда рано или поздно заносило всяких мелких шавок». Он нашел сигареты и сунул одну в рот. «Но у тебя есть гипотеза, так?» «Так. Я... я не говорил, что хочу ее услышать». Он прикурил. Аромат свежего табака расплылся по комнате, потеснив аромат застарелого табака. «А вообще, вы чем тут целый день занимаетесь? Где ваши отчеты? Они должны лежать у меня на столе». «Когда дикий Боу похитили, когда-то это называлось «умыкнули». Когда Дики Боу умыкнули, значит, мне все-таки придется тебя выслушать. Он потом рассказывал, что похитителей было двое. Один называл себя Александром Поповым. Кэтрин помахал рукой, разгоняя дым. А Черницкий был вторым, громил и подчиненным Попова. Поэтому Боу все бросил и пустился вслед за ним. Не за каким-то давним знакомцем, а за тем, кого хорошо запомнил и, возможно, кому хотел отомстить. Лэм, зажав сигарету в углу рта, что-то жевал. Наверное, язык. «Ты понимаешь, что это значит?» — спросил он. «Угу». «Угу, понимаешь? Или угу, лишь бы что-то сказать, чтобы я объяснил, что это значит? А ты сделаешь вид, что все время это знала». Они его умыкнули, насильно его напоили и отпустили во освоясь, — сказала Кэтрин. Проделывать все это было совершенно незачем, и так поступили лишь для того, чтобы он хорошенько их запомнил, чтобы потом, когда у него перед носом махнут полой плаща, он послушно побрел его следом, как дрессированный пудель. «Боже мой!» — Лэм выдохнул клуб серого дыма. «Не знаю, что меня пугает больше. То, что кто-то разработал двадцатилетний план действий, или то, что ты в нем разобралась?» Двадцать лет назад Попов похитил британского шпиона, чтобы в нужное время использовать его как звоночек. «Попова не существовало», — напомнил ей Лэм. «Зато существовал тот, кто его придумал, и, очевидно, все это было частью плана, вместе с цикадами, агентами глубокого внедрения». Любой план, придуманный советским шпионом двадцать лет назад, давным-давно просрочен. А может, это не совсем тот план? Может, его творчески интерпретировали? Как бы то ни было, его пустили в ход. Только теперь это не ты гоняешься за призраками из своего прошлого, а призрак из твоего прошлого, звеня и подпрыгивая, орет во всю глотку. Вот он я, тут. А зачем это ему? Не знаю. Но ситуация требует не просто заслать туда Ривера, а хорошенько продумать план действий. Должна быть причина, по которой Черницкий отправился в Апшот. Как подсказывает логика, это потому, что там обосновался глава агентурной сети. В общем, можешь побиться об заклад. Ему уже известно, что Ривер не тот, за кого себя выдает. «Я могу побиться Ривером об заклад», задумчиво сказал Лэм. «Что для меня будет безопаснее и гораздо удобнее». Это не шутки. Я проверила фамилии из отчетов Ривера. Там нет тех, кого с первого взгляда можно определить в советские шпионы. Но ну, ясное дело, если бы это было очевидно с первого взгляда, то об успешной конспирации говорить бы не пришлось». «Эй, ты все это мне рассказываешь или это просто мысли вслух?» Лэм сделал последнюю затяжку и бросил окурок в кофейную кружку. «Да, Бо убили. Печально, но факт. А убили его затем, чтобы проложить след. И сделал ли это не для того, чтобы подставить Ривера Картрейта? Кому-то по какой-то причине хочется нас туда заманить». «Рано или поздно, скорее рано, мы узнаем, кому и зачем». «То есть надо сидеть и ничего не делать? В этом и заключается твой план?» «Да ты не волнуйся, будет вам чем заняться. Тебе знакомо имя Ребекки Митчелл?» Мин попал под колеса ее машины. «А, ага. поскольку он был пьян, а она женщина, то неудивительно, что псы ничего подозрительного не обнаружили. Хотя должны были». Лэм достал из кармана конверт, полученный от жучара Сэма, и швырнул его на стол. Они проверили последние десять лет ее жизни и пришли к выводу, что дамочка чиста и невинна, ну, если не считать того, что она убила одного из моей команды. Однако же они поторопились. Вообще-то они должны были хорошенько рассмотреть и перетрясти всю ее жизнь. И что в этой жизни можно было обнаружить? То, что прежде чистотой и невинностью она не блистала. В девяностые дамочка якшалась со всякими сомнительными личностями. Больше всего ее тянуло к романтическим славянам. Полгода она жила в одной квартире с двумя красавцами из Владивостока, которые помогли ей открыть кейтринговую компанию, а потом свалили. Хотя, разумеется, — добавил Лэм, — это всего лишь сопутствующие обстоятельства, и она на самом деле белоснежка. Ты как считаешь?» Кэтрин, обычно избегавшая неприличных выражений, грязно выругалась. «Вот и я тоже». Лэм взял кружку, поднес ее к губам, потом заметил, что она превратилась в пепельницу. «Так вот...» В довершении всего, будто мне больше нечем заняться, выяснилось, что эти уэбовые русские сволочи замышляют нечто эдакое, из-за чего им пришлось убить Харпера. Он поставил кружку на стол. Черт, вечно не одно, так другое. Доставив русских в гостиницу, Луиза с Маркусом отправились к метро. Маркус предложил взять такси. Луиза кивнула на дорогу, по которой еле ползли машины. Вдобавок садиться с Маркусом в такси ей не хотелось еще и потому, что тогда пришлось бы терпеть его разглагольствование. А в вагоне подземки он вряд ли станет трепать языком. Ну, теоретически. Однако же по пути к метро он спросил. «Ну и как он тебе?» «Пашкин?» «А кто же еще?» «Работа как работа», сказала Луиза, прикладывая проездное к турникету. Воротцы распахнулись. Луиза прошла дальше. Маркус, шагая следом, сказал. Он бандит. Уэбб говорил то же самое. Бывший гангстер, а теперь один из властимущих или достаточно богатый для этого. Луиза не знала, как это работает в России, но в Лондоне для тех, кто обзавелся внушительным состоянием, гангстерское прошлое — мелкий проступок, вроде как повязать галстук клуба, в котором не состоишь. Приличный костюм, приличные манеры, а по-английски говорит «лучше меня» и владеет нефтяной компанией, но все равно бандит, заключил Маркус. У входа на эскалатор объявление на стене предупреждало о возможных перебоях в работе метро во время завтрашней демонстрации. Поскольку демонстранты выступали против банков, следовало ожидать большого скопления людей, а также беспорядков. «Возможно», — сказала Луиза. «Но Веб велел обращаться с ним как с особой королевской крови, что мы и обязаны исполнять». «То есть предоставить ему несовершеннолетнюю массажистку или отсосать у него запанюшку кокса?» Скорее всего, Уэп имел в виду других особ королевской крови, сказала Луиза. В вагоне она закрыла глаза и начала рассеянно продумывать логистику. Демонстрация наверняка создаст проблемы. Присутствие четверти миллиона рассерженных граждан определенно усложнит обстановку. Однако эти размышления скользили по поверхности сознания, создавая надежный заслон, своего рода алиби на случай, если кто-нибудь изобрел устройство для чтения мыслей. К завтрашнему дню от подробно распланированного маршрута движения Экогле пользы будет, как от рождественской хлопушки. Маркус Лонгридж снова заговорил. «Луиза!» Она открыла глаза. «Наша остановка!» «Знаю», сказала она. Он, непонимающе, удивленно взглянул на нее и всю дорогу от платформы до выхода на улицу держался на пару шагов позади. Луиза ощущала его взгляд, будто горячее пятно на затылке. «Забудь!» Не думай о завтрашнем дне, завтра не будет. Зато будет сегодняшний вечер.